Ститель! После обеда в редакцию зашел человек, поздоровался и сказал. Я экскаваторщик хмель, меня вызывали. Ух, какой это был экскаваторщик. Он смущенно мял в железном кулаке промасленную кепочку и смотрел на меня доверчивыми глазами рационализатора. 180%, на глаз определил я. Как минимум. Только кто же его, черт побери, вызвал? Одну минуточку, сказал я. Вы здесь посидите, вот газетки, вот папиросы, а я сейчас только найду товарища, который вызывал. Я выскочил в коридор и прижал ногой дверь. Потом схватил за рукав пробегавшего мимо фоторепортера Грушина. Слушай! зашептал я, там сидит хмель, передовой экскаваторщик. Возможно, герой труда. Чувствуешь? Ясно! В момент сообразил Грушин. 150 строк и фото на первую полосу. Держи карман, сказал я, его кто-то вызвал. Кто? спросил Грушин. Я развел руками. «Может, эти?» Грушин кивнул в коридор соседней редакции. «Знаешь, давай так, ты карауль, а я туда. Хвыль, говоришь?» «Хмель», — сказал я. «Ага», — прищурился Грушин. Он шагнул в комнату и с порога закричал. «О, товарищ Хмель, отлично! Мы ведь на 15 часов договаривались». «Вот араб!» испугался я. Но Хмель неожиданно подтвердил. «На 15. У меня отлегло от сердца. Но тут из соседнего коридора вышел Багарадзе, посмотрел на потолок, на часы и двинулся прямо ко мне. Салют, Вано! сказал я и ткнул ему под нос пачку сигарет. Кури! ⁇ Багарадзе закурил и снова посмотрел на часы. Бежит время! закинул удочку я. Бежит! согласился Багарадзе. Человека, понимаешь, вызвал. На 15.00. Думаю, может, к вам забрел, а? Очень нужный человек. «На-ка, выкуси!» — ухмыльнулся я про себя. «Тебе нужный, а нам нужнее!» Я незаметно перевел стрелки на своих часах, потом сказал. «Спешишь, кацо! Еще полтретьего!» «Да ну!» — удивился Богарадзе. «Ай-яй-яй, -ай -ай, как так? По радио ставил?» «Хе-хе! По радио!» — сказал я. «Наивный человек!» «А все-таки зайду!» — решил Богарадзе и взялся за ручку двери. «Стой!» — загорал я и сгробастал его подмышки. — Куда торопишься, Ванюша? Пойдем выпьем. — В рабочее время? — вытаращил глаза Багорадзе. — Да какое там рабочее? — я опять крутнул барашек. — Без десяти пять, видишь? Шабаш, брат. Надевай галоши. — Ты что? — занервничал Багорадзе. — Совсем одурел. Только что говорил полтретьего. Дверь приоткрылась, — выглянул Грушин. На лбу у него блестели капельки пота. «Готово — Готово, — сказал он. «Подожди — Подожди, — придержал дверь Багорадзе. Сколько время? 13.20! бухнул Гришин. Вай! сказал Богарадзе и схватился за голову. Ничего не понимаю, кто сумасшедший, кто не сумасшедший! На планерке Грушин похвастался, дескать, приподнесем соседям колоссальный фитиль. Что за фитиль? насторожился шеф. Завтра узнаете, интригующе сказал Грушин. На завтра вышел наш материал Работай так, как экскаваторщик хмель! Со снимком. Через 5 минут Багарадзе, ругаясь по-грузински, промчался в кабинет нашего редактора. Мы с Грушиным потирали руки. Еще через 5 минут все прояснилось. Три дня тому назад экскаваторщик Хмель, хватив лишку, наспор выворотил ковшом киоск соки воды. Коллега Багарадзе вызывал его, чтобы уточнить некоторые детали для заметки хулиган на экскаваторе.